Глава 14 Первый вопрос, что пришел мне в голову, стоило только отправить добычу на родной остров, к Феде и немного передохнуть, был коротко понятен, какого хрена? Почему местное население, прекрасно зная об опасностях мира за порталом, не озаботилось постройкой стен вокруг? Возведением рва? Или я чего-то не понимаю? Как бы то ни было, но я другого способа обезопасить жителей острова не видел, а потому первым делом отправил взвод солдат копать траншею вокруг окна в другой мир. Выдал несколько револьверов, инструктора и приказал совмещать приятное с полезным. То есть осваивать новое оружие, а пока мишеней нет работать, обеспечивая безопасность мирных жителей. Правда, никаких мирных жителей на змеином давно уже не было, но ведь когда-нибудь же будут». Впрочем, уже к вечеру Кая нашла мне одного из бывших жителей острова, который популярно ответил на мои вопросы, объяснив, что не нужно считать дураками предшественников, если ты сам чего-то не понимаешь. «Была стена!» – вещал пожилой мужик, всю жизнь проживший среди изгоев зминого. «Как раз после эпидемии возвели, еще дед мой молодым был». Добротное, каменное, с нормальной защитой сверху, чтобы шаром зазевавшегося солдата не расплющило. И, говорят, первое время под стенами много зомби убили, настолько, что трупы не успевали убирать. Дед как раз и был в команде уборщиков. Туда в то время почти всех изгоев согнали. Да и стражниками назначали проштрафившихся в основном. И что сделали местные, чтобы это изменить? Не отвлекаясь от рассказа, я снял с огня котелок и разлил чай по кружкам. Во временных домах, возведенных имперцами, находились очаги, и, по-хорошему, можно было бы расположиться в одной из построек, но, во-первых, сложенные кое-как каменные камины безбожно дымили, а во-вторых, на улице и так достаточно тепло. Настолько что разведя огонь в доме, потом уснуть по-человечески не сможешь из-за жары. Вот и сидели мы у костра, любуясь на пламя, и ужиная после трудного дня. «А ничего не делали», – пожал плечами рассказчик. «Просто перестали ходить в тот мир, и постепенно зомби перестали появляться. Сначала просто единицы приходили, а потом и вовсе исчезли. Я думаю, что единичных тварей съедали хищники еще на той стороне, а стену зачем убрали?» уточнил я, прикинув, что каменная стена не могла исчезнуть бесследно. «Так после того, как поставили стену, к нам живность того мира перестала приходить», как и само собой разумеющимся поведал местный. «А ту, что была, все быстро повыбили. Кушать-то хочется. Одной рыбой долго не проживешь». «Это ты сейчас о змеях?» «Не понял я». «Да какие змеи!» искренне удивился рассказчик. «Змеи-то как раз остались. Они в скалах обжились, там днем и прячутся. А вот те же кролики, антилопы, прочая живность. Раньше они в наш мир проходили часто, у нас им безопаснее. Целые сезонные миграции были, как по расписанию. А стоило поставить стену, как все это нарушилось. Дошло до того, что еду начали закупать на других островах. Но для этого нужны деньги». А тратить их на то, что раньше было доступно и так, никому не хочется. «И стену снесли», — кивнул я. «А вместо этого решили больше не ходить в чужой мир. Пусть добыча сама приходит, так?» «Тогдашний вождь объявил, что городских стен хватит, но ну а тех, кто за стенами...» — бывший изгой тяжело вздохнул и продолжил. «А кто нас тогда считал?» Так-то все понятно, сделав паузу на то, чтобы выпить чаю и обдумать рассказ, возразил я. Вот только за несколько месяцев я так ни разу и не увидел здесь особого изобилия. А, нет, один раз небольшое стадо антилоп видел. Нет, трава высокая, может, просто не видно, но... Все правильно, согласно кивнул местный, в свою очередь прикладываясь к кружке. Не стало того изобилия. Говорят, нарушили что-то в природе. «Либо здесь, либо там. А сейчас вы опять туда зачистили, снова что-то изменится. К добру ли?» «Хуже не будет», – пожал плечами я. «Ну не скажи», – возразил молчавший в течение всего разговора Леха. «Ты патроны считал, сколько мы на зомби извели? Как на полноценный бой. А они, между прочим, из драгоценностей делаются. Парни уже начали искать пещеры, из которых пацан местная таскала хрусталь». — отмахнулся я. — Найдут, начнем добывать. Так что патроны будут. А зомби? Ну сколько их там? Не тысячи же? — Ну не говори, — снова возразил Леха. — Откуда мы знаем, сколько там людей жило? Тот мертвый город, судя по домам, пара сотен тысяч там проживала. А ты уверен, что он не какой-нибудь захолустье, вроде Мухасранска? Может, там в паре сотен километров и город миллионик затерялся? Может, и проживала, только сколько их пережило катаклизм и сколько из них стало зомби, продолжал спорить я, и еще. А сколько этих тварей потом дожило до наших дней? Они же, наверное, не размножаются? Почему, удивилась Кая, почему не размножаются? А откуда тогда они берутся? Ну, мертвые же, растерялся я. Почему мертвые, снова удивилась девушка, не видевшая ни одного фильма про зомби? «А что нет?» – а озадачился уже Леха. «Слушай, а действительно, что мы по сказкам нашего мира меряем? Хреново знает, что тут у них и как. Магия шмагия. Может, они и не дохлые вовсе. Но на разумных людей они тоже не слишком похожи», – задумчиво покачал головой я. «Ни ума, ни хитрости, ни чувства самосохранения. Ну, может, они и не были никогда разумными», – предположил Леха, и тут же сам себя опроверг. Хотя нет, на некоторых обрывки одежды даже есть. А один в шлеме бегал. Ладно, это все фигня, пусть ученые разбираются, когда сюда припрутся, опомнился я. Пули убиваются? Мне достаточно. А тот мир нам все равно нужен. Надо будет, найдем способ зачистить. И зачем он нам? Да хотя бы по той причине, которую ты назвал. Патроны не бесконечные, а колдовать там намного легче, чем здесь, пояснил я. Вот как весь дурдом с войной закончится, можно будет там свою школу организовать. Глядишь, и научимся чему полезному. Ну и... Сколько тут этого острова? Не разгуляешься. А там раздолье. Да ладно, ухмыльнулся вдруг Леха. Скажи честно, любопытство играет. Ну, а тебе разве не интересно посмотреть на чужой мир? Понять, что там произошло?» «Найдешь способ летать в тот мир, да еще так, чтобы полет был управляемым, можно будет и любопытство проявить», — кивнул Леха. «А на своих двоих, да с забегами. Знаешь, в этом случае я считаю, что любопытство вредно для здоровья». «Вы ничего не забыли?» — снова вмешалась в спор Кая. «У нас война идет. Какое любопытство? Какие полеты? Нас либо имперцы раздавят, либо другие острова». «Вот не романтичный ты человек», — притворно вздохнул я под усмешки товарищей. «А как же приключения, неизведанные края, новые открытия? Вот я в твоем возрасте пиво глушил в подъезде, да с пацанами из соседнего района дрался», — дополнил Леха, испортив пафосную речь. «Тьфу на тебя!» — в шутку возмутился я, а потом серьезно подвел итог. «Закроем портал стеной». А как разберемся с проблемами в этом мире, тогда и другим займемся. И думаю, скоро вы измените свое мнение по поводу походов туда. Как надоест одной рыбой питаться, так сразу». А к обеду следующего дня на остров прибыл сияющий, как бляха на ремне у дембеля Федя и оторвал меня от руководства стройкой века. «Серый, бросай все, пошли на берег! Я новые игрушки привез!» Радостно заорал он чуть ли не с начала поля. Быстро он, пробормотал я, откладывая в сторону лопату, который копал, не разгибаясь с самого утра. С хрустом выпрямив спину, потянулся и, предупредив стажеров, что дальше они остаются одни, отправился навстречу другу. «Рассказывай», – поздоровавшись, кивнул я. «Что смастерили, что не так пошло и какие теперь проблемы нужно срочно решать?» «Да все уже сами решили», – отмахнулся Федор. И даже на мишенях испытали. Что, имперцев нашли? Или... Да ну, вздохнул Федя, на бочках, конечно. Врагов искать не стали, мало ли, что у вас тут с внешней политикой. Потопишь кого, а вы потом будете ворчать, мол, не того и не там. Как будто тебя это когда-то останавливало, усмехнулся я. Взрослеешь, что ли? Не дождетесь. Пока шли к берегу, где Федор оставил катер со свежеизготовленными торпедами, Он успел похвастаться, как сам лично сделал первый образец, на который только артефактор поставил примитивный одноразовый двигатель и все. Ну как сделал? Нашел столяра и целый день клевал ему мозги, пока не добился от него чего-то похожего на игрушечный катер с килем и подводными крыльями. А крылья-то нафига, не понял я. Зачем так сложно? Так это пакость и прокидывается на волнах, признался новоявленный изобретатель. «Скорость большая, разгоняется и...» «Ах, короче, забей!» «Тебе не пофиг, как и зачем мы сделали?» «Главное, чтобы работало!» «Сложность изготовления, поморщился я!» «Ты представляешь, сколько нам этих игрушек понадобится скоро?» «Ой, да не парься!» «Легкомысленно отмахнулся Федя!» «Там сейчас целый конвейер работает, на одних только каркасах!» «Даже детей подключили, заготовки строгать!» артефактор заявил, что он изобретатель, а не ремесленник. И сейчас его ученики штампуют магическую составляющую». «Не напортачит, насторожился я. «Да там делов-то!» — усмехнулся Федя. «Даже я, наверное, смог бы присобачить два накопителя, да от одного из них к черепу железку припаять с какой-то краской. Даже выключателей нет. Вставляешь кристалл, и торпеда начинает разгоняться». Сначала не спеша, потом быстрее, и в итоге почти летит по поверхности моря. А Летит хоть ровно, уточнил я, нацелить сможешь? Обижаешь! Как выяснилось, в наличии было целых четыре торпеды, выглядевших действительно как игрушки. Попробуй еще купи такие у нас, фиг найдешь. Красота! Я погладил отполированную поверхность, заканчивающуюся острым клювом, под которым был закреплен заряженный розовый кристалл. Силу удара хватит, чтобы взорвалось? «Все проверили», — кивнул Федя. «Бочку разнесло, как будто бы ее и не было». «Ну тогда чего мы ждем?» — решился я. «Погнали, утопим какое-нибудь корыто и закроем этот вопрос. Хоть будем знать, на что рассчитывать. Прямо сейчас? А чего ждать-то? Корабль же еще найти надо, хотя...» Попросив друга подождать, я сбегал за Каей и предложил ей покататься остаток дня на катере. Тут наши гостинцы для имперцев приготовили, нужно найти корабль в море и отдать. С порога заявил я, отвлекая Каю от приготовления какого-то зелья. И желательно так, чтобы нас самих шальным заклинанием не приласкали. «И где мы их искать будем?» – возмутилась девушка. «Море большое!» «Но есть же какие-то популярные маршруты?» – подсказал я. Нет, можно, конечно, и в бухте их поймать, но хотелось бы все же в море, испытать в боевых условиях. Ну, вздохнула волшебница, убирая котел с огня, пойдем, раз надо. О, Верховный Макордена с нами, пафосно заявил Федя, заметив собравшуюся в плавание каю. Теперь точно всем врагам хана. Издеваешься, устало осведомилась девушка. Вот попробуй только заболеть. «Я тебе обязательно самое лучшее зелье сварю, которое от всего помогает, и от простуды, и от запоров». «Да я же любя!» — ляпнул было Федор, но, наткнувшись уже на мой злобный взгляд, махнул рукой. «Да ну вас!» — совсем шуток не понимаете. Катер, который теперь можно было бы назвать торпедным, стартовал довольно шустро и взял курс на север, туда, где, по идее, должны были сейчас проходить бои между имперцами и островитянами. И, по сути, я уже особой разницы между ними не видел, что те, что другие, сожрут нас при первой возможности и не поморщатся. О чем я и сказал Кае, которая уточнила, чьи корабли искать. Но лучше, конечно, имперский. Островитяне нам пока просто мораторий объявили, но не нападали. Не стоит начинать первыми. В этот раз за руль катера сел я, поскольку, как обращаться с торпедами, не имел ни малейшего понятия, в отличие от Феди. «А у Каи будет своя работа, прикрывать от заклинаний, которыми нас наверняка попытаются утопить. Недоуправление катером будет». «Надо было Леху подключить». Через пару часов безуспешных поисков, перекрикивая шум винта, признался Федя. «Не сообразил». «Ну да», – проорал я в ответ, – «сам тоже не додумался. Есть же воздушная разведка, а мы тут как слепые котята мечемся». Путь нашего катера, если бы его кто-то нарисовал на карте, и вправду напоминал метание зигзагом. В этих краях корабли придерживались определенных маршрутов, выбирая короткий путь между островами, но все же эти маршруты не дорога на суше. Тут несколько километров в сторону ничего не решали. И все же мы нашли вражеские корабли, правда, ближе к вечеру, заменив уже третий накопитель на двигателе. И первыми их обнаружила девушка, что, впрочем, «Неудивительно, глаза молодые, в отличие от нас Федий. «Там!» – перекрикивая шум, подала сигнал волшебница, показывая рукой куда-то влево. «Три штуки к острову идут!» «Далеко остров?» – уточнил я, снижая скорость. «Уйти не успеют?» «Нам половину часа плыть!» – мотнула головой девушка. «Не уйдут!» «Тогда погнали!» – предвкушающе оскалился я, снова набирая ход и отворачивая в сторону так, чтобы зайти кораблям сбоку. «Может, по линии их выстрелишь?» – предложил Федя, неторопливо наклонившись ближе ко мне. «Хоть в какой-то попадем». «Или по всем трем промажем», – не согласился я. «Сбоку мишень больше». «А упреждение? Я же понятия не имею, сколько они успеют пройти за то время, пока торпеда плыть будет». «Вот же». Поймав себя на мысли, что собираюсь начать ворчать о том, что готовиться лучше надо, и вообще кто ж идет в атаку, не умея пользоваться оружием, Я сообразил, что неправ и заткнулся. А потом развернул катер, и издалека начиная заходить в хвост кораблям. Или это у летчиков в хвост, а у моряков в корму. Силуэты парусников медленно, но верно росли перед нами, и вскоре уже можно было различить серые паруса над деревянными махинами. «Все четыре запустишь, одну за другой!» — крикнул, выравнивая лодку так, чтобы два корабля выстроились в ряд, и лишь один находился чуть в стороне. «И не тени, чтобы нас поджарить не успели!» Сказал, словно накаркал. С ближайшего корабля в нашу сторону стремительно полетел огненный шар. Но расстояние было слишком большим, и потому волшебный снаряд пролетел далеко в стороне, в нескольких метрах от нас. Может быть, мы на полноценном корабле, это бы сработало. А вот против юркого катера такая магия оказалась неэффективна. Федор, не став рисковать больше необходимого, Быстро подобрал первую торпеду и, приготовившись, скомандовал мне сбросить скорость, чтобы самим не обогнать разгоняющийся снаряд. «Огонь!» — скомандовал он сам себе и бережно опустил в воду торпеду, которая поплыла рядом с нами, стремительно приближаясь к хвосту катера. «Сбрось еще!» Я крутанул настройку скорости, и катер замедлился еще сильнее. Торпеда же, вырвавшись вперед, помчалась догонку за кораблями. «Давай остальные!» — рявкнул я, заметив, как с кораблей в нашу сторону полетели новые заклинания. «Кая, не спи!» Девушка, не отвлекаясь на мои слова, замерла на носу, приготовившись спасать наши шкуры, а Федор, подхватив новую торпеду, вставил накопитель и, подождав пару секунд, перегнувшись через борт, бережно положил ее в воду, а потом потянулся за следующий. А в это время огненные шары один за другим пролетали совсем близко к нам, оставляя за кормой небольшие взрывы с облаками пара. Причем некоторые из них летели прямо в нас, но были вовремя отклонены в сторону волшебницы. Взрыв прогремел, когда Федор опускал в воду последний снаряд, и то ли у него дрогнули пальцы, то ли деревянный корпус торпеды соскользнул, но помчалась она куда-то в сторону, забирая все больше вправо. Впрочем, главного мы добились, оставалось только проверить, насколько эффективен был взрыв и удастся ли нам потопить корабль одним зарядом, поскольку все остальные прошли мимо. Резко рванув ручку регулировки скорости, я увеличил ход, отвернул лодку в сторону, уходя от летящих в нас заклинаний, и направил катер мимо кораблей, чтобы посмотреть на них сбоку. Смотри! Прямо в бочину! радостно рявкнул Федя к тому моменту, как мы, лавируя, чтобы сбить прицел врагам, поравнялись со средним кораблем. Точно потонет! Кивнув, я указал другу на перестаравшуюся каю, начавшую сползать на дно лодки, и сосредоточился на управлении, пытаясь уйти как можно дальше от вражеских кораблей, пока нас не поджарили в догонку. При этом старался держаться по их курсу справедливо рассчитывая, что им еще понадобится время, чтобы перебежать с кормы на нос. Вот только каждый раз, сталкиваясь с одним и тем же заклинанием от врагов в морском бою, немного просчитался. «Блин!» — выдохнул Федор, обернувшись ко мне, внезапно уставившись куда-то за мою спину. «Серый, гони! Выжми все из движка, прямо до капли!» Послушно дожав рычаг на оставшиеся несколько миллиметров, Я машинально обернулся и не поверил своим глазам. За нами мчалась, набирая скорость, огромная волна, и двигалась она, не сказать, что медленнее нас. Катер уже почти встал на дыбы, летя словно птица, но волна не только не отставала, наоборот, приближалась все быстрее и быстрее. Надеясь на чудо, я попытался надавить на рычаг сильнее, но тот только подозрительно захрустел, уперевшись в корпус конструкции. «Чуть правее». Как я расслышал тихий голос Скаи, сидящий на дне лодки с окровавленным лицом, сам не знаю. Но послушно повернул руль, а уже потом заметил приближающуюся полоску суши на горизонте и понял, что имела в виду девушка. «Давай, давай!» – как безумный повторял я, просея катеру скориться еще немного, но остров, мимо которого я хотел проскользнуть, приближался слишком медленно. И все же нам повезло, пока мы мчались вдоль берега, стараясь не маневрировать, чтобы не терять скорость. Я специально не поворачивался назад, надеясь на извечный овось. А вот у Федора Скай, забывший даже про бегущую из носа кровь, глаза становились все круглее и круглее. До тех пор, пока до нашего слуха не донесся грохот самого настоящего цунами, ударившего в берег. Писец острову, сглотнув, сообщил Федор.